Гуреев оглянулся. — Зовут меня Николай Степанович. Как видишь, старший лейтенант, сапер. В командировке с фронтом двенадцать суток. Фамилия Крольков. Это на всякий случай. Куда пойдем? Прямо к нам на базу улыбнулся Зилов. Уже пятый день водка тухнет на столе вместе с закуской. Ну, пошли. Они пошли через площадь к Казанскому вокзалу. В электричке в вагон, в котором нашли себе место Зилов и Гуреев, сел Аксенов. Он стоял недалеко от них и хорошо их видел. Они не разговаривали. Гуреев с любопытством смотрел в окно. Перед станцией что-то ему, они встали и направились к выходу. Это их маленькая предосторожность. Зилов предложил Гурееву сойти в Кратове и пересесть на следующий поезд. Все шло по плану, и Аксенов спокойно поехал дальше. В Кратове вместе с ними в вагон сядет другой сотрудник. «Аксенов!» Сошел на перрон сорок второго километра, электричка умчалась к Раменскому, и гул ее затих вдали, и вдруг Аксенов обнаружил, что вокруг него чудесный летний вечер. В высоком небе мерцают крупные звезды, пряно пахнет разогревшийся за день, сосной, где-то вдали приглушенная и нежно играет музыка. Мимо Аксенова прошла пожилая женщина, она еле тащила тяжело. Но даже показалось, что она укоризна и насмешливо посмотрела на нее. Конечно же, и непонятно, почему этот здоровый мужик болтает на дачной станции, в то время как, может быть, ее сын уж погиб на фронте. Аксенов спрыгнул с платформы и перебежал под редкие сосны, где начиналась дачная улица. В темные передней даче он столкнулся с капитаном Беспаловым. — Где они? — спросил Беспалов. «Вот — Вот-вот явится. Едут. Они пошли в комнату, которая называлась у них дежурка. Здесь на жестких железных койках спали дежурные. На одной из них сидел всклокоченный после сна паренек радиотехник оперативной группы Привальский. Пошли, Гена, в оперативку. Пора. — Сказал, — слушать оперу. Глава восьмая Придя на дачу, Зилов, Леонов и Гуреев сразу сели к столу и разговор у них пошел о чем угодно, кроме дела. Разговор вел Гуреев, и было ясно, что приступать к делу он не торопится умышленно. Видимо, решил сначала прощупать агентов. Но Зилов и Леонов держались хорошо, и постепенно разговор за столом приблизился к главному. Зилов предложил выпить за благополучное прибытие Гуреева. — Нет, ребята, сперва я хочу выпить за вас, — сказал Гуреев и надолго замолчал. «Буду говорить прямо. Знаю вас не первый день. В тебя, Ленов, я не верил. Не видел я в тебе серьезности, и начальство об этом говорил. А выходит, ошибался. А тебя, Зилов, я хоть и считал покрепче, но тоже держал под сомнением. Сопливый романтик», — с усмешкой вставил Зилов. «Эй, я вижу, ты злопамятный», — рассмеялся Гуреев. «Ну что ж, это хорошо». Зла не помнят только люди, у которых вместо характера манная каша. Но теперь важно другое — Вполне на высоте. Я хочу выпить за ваши успехи, отмеченные начальством. Поехали. Потом опять речь зашла о качестве водки и закуски. Гуреев стал рассказывать, как однажды он в Берлине ел омаров. — Это раки, но во какие раки! Размером с кошку, ей-богу, — говорил он. Одна лишняя. во. По предложению Леонова выпили за начальство. Это в тебе, Леонов, я вижу, не прошло. Боишься, начальство пуще смерти?